Глава тринадцатая. Охота на оборотня. Во второй половине дня погода окончательно испортилась. Когда Никита и Ольга вышли из здания школы, накрапывал мелкий дождь, грозящий в любое мгновение перейти в настоящий ливень. Экран, установленный у ворот парка, вновь рекламировал техническую выставку. Ярко вспыхнуло название «Купол мира» и «Часы работы экспозиции». «Ты пойдешь завтра на выставку?» — спросила Ольга. «Не знаю еще». Никита пожал плечами. «Я небольшой любитель рассматривать непонятные приборы. А я пойду. Но меня интересует не столько выставка, сколько здание, в котором она проводится». «И что же это за здание?» — поинтересовался Никита. «Купол мира. Новый демонстрационный комплекс. Я видела, что снаружи он очень красивый, теперь хочу посмотреть на него изнутри». В памяти Никиты сразу всплыло здание, построенное в форме гигантского глобуса с прозрачными стенами и множеством стальных перекрытий. «А, знаю. Его ведь построили совсем недавно. Верно. Потрясающая конструкция. Мне вообще интересны современные здания. После школы, наверное, пойду учиться на архитектора, чтобы тоже создавать нечто подобное. А ты чем будешь заниматься после окончания школы? Если честно, я пока не думал». признался Никита. «Еще два года в запасе. Может, пойду в юриста, как мама, или стану журналистом, как сестра». Дождь усилился. «Кстати, о журналистах, — сказала Ольга. Вы не хотите отменить сегодняшний поход в парк из-за дождя? Я буду только рад. Мне совсем не улыбается ползать ночью по кустам». «Так откажись. Не могу. Я ведь обещал Артему, что пойду с ним». «Ты преданный друг». и уже не раз получал за это полбу. Так за разговором они незаметно дошли до дому. «Спасибо, что проводил», — сказала Ольга. «Одолжить тебе зонт?» «Не надо, спасибо. Я сейчас добегу до супермаркета, загляну к отцу. Он здесь неподалеку. Так что не успею промокнуть». «В супермаркет? Мне ведь тоже нужно продукты купить. У меня совсем из головы вылетело». «Так пойдем со мной», — предложил Никита. И они побежали к супермаркету, находящемуся в двух кварталах от ольгиного дома огромному многоэтажному строению размерами побольше стадиона у главного входа в бальзак под большим оранжевым зонтом с задумчивым видом стояла алена кизякова и разглядывала витрины привет поздоровалась ольга ты тоже за продуктами привет оживилась алена нет я просто так зашла дождь переждать а еще мне надо купить Она закатила глаза к потолку. «Блин!» — забыла, как называется. «Такая штука раковину чистить!» «Щеточка?» — предположил Никита. «Две щеточки. Нет. Такая присоска на палке». «Вантус?» «Точно. Мама говорила мне название, но разве такое запомнишь?» «Ну ты даешь», — фыркнула Ольга, присоска на палке. «Если хочешь, пойдем вместе, мне тоже нужно кое-что по хозяйству». «Пойдем», — с готовностью кивнула Алена. Никита попрощался с девчонками и направился к эскалатору. Кабинет Игоря Николаевича Легостаева располагался в административном коридоре на третьем этаже супермаркета. Увидев сына, он очень удивился. Никита нечасто баловал его визитами. Здесь же сидела веселая и энергичная Лена, младшая сестра Игоря Николаевича и тетка Никиты. Отец с Леной пили кофе и разговаривали. Поскольку тетя Лена была старше Никиты всего на десяток лет, он относился к ней больше как к сестре, нежели к тете. «Сын?» — воскликнул отец. — Вот так сюрприз. «А вы с мамой не встретились? Она вышла отсюда минут пять назад». «Нет», — покачал головой Никита, — «мы, наверное, разминулись. На улице такой сильный дождь, она без зонта». «Ничего, зайдет в какой-нибудь магазин и переждет», — успокоил отца Никита. «Именно этого я и боюсь», — обреченно вздохнул Игорь Николаевич. «Во время последнего ливня она полностью опустошила мою кредитку». Никита рассмеялся. Тетя Лена тоже не смогла сдержать улыбку. «Кстати, Никита, — сказала она, — что там за ужасы творятся в вашей школе?» «Что такое?» — встревожился отец. «К нам сегодня привезли мальчика одного из учеников с сильным отравлением». «Да», — кивнул Никита, — «кривоносово. Нам сказали, что его укусило ядовитое животное». «Вас ввели в заблуждение», — мягко сказала тетя Лена. «Мы сделали анализ его крови. Судя по яду, его укусило животное вроде паука. Но, судя по количеству яда, паук должен быть очень крупных размеров». «Не замечал в нашей школе гигантских пауков», — заметил Никита. «Даже в живом уголке». В школе наверняка будут проводить расследование, может, даже занятия отменят до выяснения причин». «Круто!» — обрадовался Никита. «На месте этого парня мог оказаться любой», — сказал отец. «Даже ты. И тогда нам было бы не до веселья». «Ну да, наверное», — смутился Никита. «Ну и как там Кривоносов?» «Сейчас его жизнь вне опасности, но пару недель придется проваляться в постели», — сказала тетя Лена. Игорь Николаевич допил свой кофе. «А ты что хотел-то, сынок?» — спросил он. «А разве я не могу зайти просто так?» «Что-то сомневаюсь», — насмешливо улыбнулся отец. «Ладно», — махнул рукой Никита. «Нет смысла отпираться». «Мне нужен новый скейтборд, пап. Надоело уже пешком ходить». «Новый?» — удивился отец. «А что стало со старым?» Отговорку Никита придумал заранее. По нему машина проехала», — сказал он. «Горе луковое! Сам-то не пострадал?» «Нет, как видишь. Только маме не говори, ладно. Она и так не одобряет моих маневров на доске». «Ладно», — отмахнулся Игорь Николаевич. «Иди в секцию спортивных товаров и выбирай себе любой. Только не слишком дорогой. Я потом расплачусь». «Ура!» — крикнул Никита и выбежал из кабинета. Отдел спортивного инвентаря располагался тремя этажами ниже. Никита знал здесь всех продавцов, а они знали всю его семью. Он перебрал несколько разных досок и, наконец, выбрал ту, что была полегче и поманевреннее остальных. К этому времени дождь уже закончился, так что домой Легостаев прикатил на новеньком скейтборде. Ровно в девять часов вечера, как и было условлено, ребята встретились у ворот городского парка. Никита взял с собой фотоаппарат сестры, Артем — цифровую видеокамеру своего отца, Ирина Клепцова — старомодную мыльницу, большой пакет, набитый чем-то шуршащим, и здоровенную бейсбольную биту. «Отлично!» — воскликнул Никита. «Выследим оборотня, прибьем его дубиной и сфотографируем со всех ракурсов». «Как смешно!» — скривилась Ирина. «Тебе бы книжки для детей писать». Все равно у нас нет ничего лучше этой биты. Ею можно хоть как-то обороняться. — Какой у нас дальнейший план действий? — спросил Артем. — Прочешем парк, — решила Ирина. — Осмотрим каждый уголок, каждую прогалину. Может, что-нибудь и найдем. — А вы что здесь делаете? — раздался чей-то удивленный голос. Все трое обернулись. К ним приближалась... Вероника Леонова в сопровождении долговязого парня. На Веронике красовалась модная джинсовая куртка и белые брюки с черными лампасами. Вид у нее был такой, словно она собралась на дискотеку. «Вот уж кого не ожидала здесь увидеть!» Вероника не могла скрыть любопытство. «Вы чего тут околачиваетесь?» «Решили оборотни выследить для газеты, — честно выложил Артем». Позади него Клепцова громко шлепнула себя по лбу. «Трепло!» — воскликнула она. «О, изумилась Вероника. «Как интересно, мы с вами!» «А как же клуб?» — спросил ее спутник. «Клуб никуда не денется», — отрезала Вероника. «А тут такое! Я не могу пропустить сенсацию. К тому же, если дело выгорит, я прославлюсь на весь город, а это может пригодиться при поступлении на факультет журналистики». «Шла ты отсюда», — сказала Ирина, — «в клуб». «Вот уж, дудки, я с вами. Кстати, познакомьтесь, это Сева Троепольский», — представила Вероника своего спутника. Никите было знакомо его лицо. Сева учился в их же школе, но в выпускном классе. Правда, Никита не знал, что он встречается с Вероникой. «А с этими плебеями я состою в редакции Прожектора», — сообщила Леонова Севе. «Это Легастаев, Бирюков и Клепцова». «Очень приятно», — кивнул Сева. «Ну так что, мы идем?» — осведомилась Вероника. «А фотоаппарат у тебя есть?» — поинтересовалась Клепцова. «Есть. На мобильном телефоне». «Черт с тобой», — отмахнулась Клепцова. «Пошли». И они вошли в темный парк. Никита тут же вытащил из кармана куртки фонарик и включил его. Артем и Ирина последовали его примеру. Прям как настоящие следопыты». — восхитилась Вероника. «Давайте разделимся на две группы», — предложила Ирина. «И разойдемся в разные стороны. Встретимся на центральной поляне, затем пойдем вглубь парка. Если кто-то увидит оборотни или найдет что-нибудь интересное, кричите». «Лучше звонить на мобильник», — сказала Вероника. «Тут в это время гуляет полно влюбленных парочек. Мы их перепугаем до смерти своими воплями». «Дельное предложение», — согласился Никита. «Артем-то с телефоном?» «Артем...» Важно достал из кармана свой обшарпанный мобильник и показал его спутникам. «Значит, делимся и идем», — продолжил Никита. «Я пойду с Артемом, а Ирина с Вероникой и Севой. Встречаемся в центре». На том и порешили. Артем и Вероника обменялись номерами телефонов. Затем, добравшись до развилки, они разошлись в разные стороны. Парк был черен и безмолвен не то что днем. Темные стволы деревьев обступали их со всех сторон. Подсвеченные луной белые мраморные статуи казались привидениями. Никита и Артем медленно брели по траве, освещая себе путь светом фонариков. Легкий ветерок ерошил им волосы. Никита воспринимал поход как обычную прогулку, Артем же пристально осматривал каждую травинку и не пропускал ни одного листочка. — Надо бы забрать у Иринки биту, — вдруг сказал он. — Думаешь, придется отбиваться от оборотней? — усмехнулся Никита. — Нет, боюсь, что она не удержится и врежет Леоновой. Она ведь ее надух не переносит. Парни рассмеялись. Они двигались в стороне от освещенной фонарями аллеи, постепенно углубляясь в буйно разросшиеся кустарники. На скамеечках парка действительно попадались редкие влюбленные пары. Здесь же в кустах не было ни души. Кроме вездесущих мошек и комаров. — Что ты сказал родителям? — спросил Никита. — Что буду допоздна у тебя, а потом доберусь до дома на такси. — А если они позвонят моим? — А об этом я как-то не подумал. Неожиданно Артем запнулся, а торчащий из земли корень и рухнул на траву. — Ты что? — испугался, Никита. — Гравитация опять победила, — простонал, приподнимаясь Артем. — Помоги мне найти очки. Они принялись шарить руками по опавшей листве, но очки как в воду канули. — Я без них ничего не вижу, — пожаловался Артем. — Посвети фонариком. И тут Никита услышал чьи-то легкие шаги. Кто-то двигался по выложенной кирпичом дорожке совсем рядом с ними. Легостаев замер и зажал Артему рот рукой. Бирюков возмущенно пискнул. «Тише — Тише! — прошипел Никита на ухо другу. Артем послушно замер, одновременно спрятав фонарь под куртку. С другой стороны тропинки раздался стук женских каблучков. «Добрый вечер, барон Ашер», — проговорил тихий женский голос. «Я очень рада, что вы согласились встретиться».